Глава 24. Дорога ярости. План у меня был очень простой, и от того не менее гениальный: Забить все инфопространство Иваном Романовым. Мол, он предал Отечество, готовит продать всю империю епошкам, которых в РИ не очень любили, и вообще плохой человек. Котят тупит. Под волной народного и аристократического негодования — они ведь не откажутся половить рыбку в мутной воде — отец отречется от него, арест — смерть при попытке к бегству. Мы не хотели, он сам побежал. Ну а что, дырок много в тушке бывает, действовали наверняка. Разумеется, все оказалось гораздо сложнее. Существовал, мать его, закон, запрещающий порочить честь и достоинство членов имперской фамилии. Министерство цензуры считалось одним из самых эффективных среди органов государственной власти и легко задавит нашу медийную кампанию. Это, как я понял, был еще один негласный договор среди аристократов. Друг друга они могли хирососить сколько угодно, но Романовых трогать запрещено. Единственное исключение судебное решение: если член императорской фамилии осужден, тогда пожалуйста прецедентов в современности не существовало, в отличие от более ранних периодов истории империи. Трон под Романовыми не шатался. В общем, у нас было два варианта. Пойти к императору с собранными мной доказательствами и договориться по-хорошему или расширить нашу коалицию имперским судьей. А что, хороший ведь триумвират получается, суд, полиция и академия. Непонятно, правда, зачем в этом списке последнее, но пускай будет. К сожалению, Радзивилл был опытным и оттого крайне осторожным интриганом. В отличие от Распутина, он не жаждал крови Романовых, а хотел вернуть утраченное положение и даже стать немного выше за счет покровительства мне. А вот если бы его план с приемом в Академию Нилидей сработал... В общем, как старший по положению, он продавил решение идти к императору. Я делал ровно то, чего от меня ждали. Кивал, как заведенный дурачок, параллельно готовясь к худшему. Капотня вооружалась и готовилась к осаде. Торви и ее эмаготы массово создавали посты в сети для очернения Романовых. Стоит нажать одну кнопку, и кампания начнется. И плевать я хотел на министерство цензуры, даешь свободный интернет. Жаль, мы совершенно не готовы к полноценной войне. Орки, гномы и эльфы пойдут за мной без вопросов, но их слишком мало, чтобы захватить хотя бы Москву. Вот действительно, чего мне не сиделось тихо? Обожаю риторические вопросы. В общем, после плотного обеда мы, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Николай Радзивилл просто позвонил своему царственному тёзке и сообщил, что хочет с ним поговорить о чем то важном. И ему назначили высочайшую аудиенцию на одиннадцать вечера. «Сейчас я вернусь к себе, переоденусь и подготовлюсь к разговору. Кирилл, будь добр, передай мне все доказательства заговора и избавься от свидетелей». На наше общее удивление ректор улыбнулся краешком губ и покачал головой. Почуял кукол и ничего не сказал? Сильно ж его прижали. Мне не нравилась идея разделения, но кто меня будет слушать? Распутин тоже улетел, забрав с собой ерусенко и обещал переговорить с коллегой. Да аудиенцию императора московская полиция не должна доставить нам проблем. По крайней мере, мой ЖК они покинули в полном составе. Оставшись в одиночестве, не считая сотен вооруженных орков, гоблинов и гномов, я задумался... «Ненавижу это чувство, когда от тебя ничего не зависит и остается только ждать результатов действий других. Мне решительно не приходило в голову, как еще можно обратить ситуацию в свою пользу. Заручиться поддержкой Батова, Голицына и прочих? Слишком мелко. На фоне Радзивилла и Распутина они банально потеряются. Начать атаку на Ивана Романова или вообще убить его? Тогда император воспримет все в штыки и нас начнут давить, как никогда прежде. Рано пока выюживаться». Если бы не постоянные попытки второго сына убить меня, я бы и не трогал его. Ай, ладно, чего мысли по кругу гонять? Сосредоточься на текущих делах, раз на ситуацию нельзя повлиять. Проверил, как идут дела, немного перераспределил силы, оценил доставшиеся трофеи. Мечи и броня киберсамураев была классной. Торви сказала, что без проблем снимет блокировку на конкретного носителя, и их можно будет использовать. Путем каннибализма поменяем поврежденные части и получим 20 исправных комплектов. Пожалуй, и нацеплю их на темных эльфиек и сделаю гвардией. Будет шикарно смотреться». Поймал себя на мысли, что просто смотрю в экран и туплю, размышляя над тем, в какое платье лучше нарядить Алатиэль. В голове царил хаос. Ни на чем сосредоточиться не получалось. Такой же мандраж я испытывал перед крупными турнирами. Он бесследно исчезал с началом игры, но вот несколько дней до них превращались в ад. «И чего я так волнуюсь?» В худшем случае возьму девчонок в охапку и залягу на дно где-нибудь во Владивостоке. Незаметно захвачу город и начну экспансию на запад, чтобы оторвать Романовым все, что плохо висит. Брррр. Я решительно замотал головой и встал. Раз не получается работать, будем отдыхать. Для разнообразия секса не хотелось, поэтому заменим его расслабляющей ванной. В общем, я закинул и Торви и Валанте и полетел вставшим мне домом любовный отель, оставив Фильги и Варру за главных в ЖК. Романов мог выкинуть что угодно, включая повторную атаку, и рисковать узлом связи мне не хотелось. Вот через неделю сделаем вид, что это заброшка, оставив охрану из элитных убийц. Так все. Видимо, мои переживания отпечатались на лице, поскольку сидевшая на переднем сиденье Валанте не попыталась, как обычно, наклониться к паху, а положила теплую ладонь мне на плечо и ласково провела по спине. Все образуется, Кирилл, не переживай!» — ласково прошептала она на ухо. «Мы все в тебя верим». У меня в груди потеплело. Особенно от того, что Вэл чуть ли не впервые назвала меня по имени. Растет понемногу над собой. Вот, разберусь со всеми врагами, укреплюсь и как женюсь на ней. Представив эльфийку в свадебном платье, я не смог сдержать улыбки. Да так и улыбался до самого отеля, куда отнес ее на руках. В следующие три часа мне удалось полностью выкинуть Романовых, Радзевилов и прочих лиц нетрадиционной ориентации из головы и отдать сообщению с близкими девушками. Варра и Фельги не были дурами. Быстро скинули дела на своих замов и присоединились к нам в подогреваемом бассейне. Эх, гулять так гулять. Я позвал туда же Вику, Бетрину, Алатиэль и Мэри. Получилось совсем как в порно, только бесспорно. Честно, не до того было. Девчонки быстро расслабились в горячей воде и расцвели, бурно обсуждая свои темы от фасонов летних платьев до преимуществ и недостатков тяжелых пулеметов. Фельге, например, очень хотелось взвалить на себя орудийную турель и косить супостатов огненной косой, на что Варра резонно возражала, что губленку быстро зафокусят и сольют. Вика же никак не могла выбросить из головы идею нарядить всех моих девушек, а ведь их с десяток набралось. Офигеть! в единую стильную форму, которая и достоинство их подчеркнет, и выделит среди прочих темных эльфиек и прочих красавиц. Мне вот задумка не очень нравилась. Сразу представил, как Ириана и другие эльфийки начнут интриговать, чтобы залезть в латексный комбинезон. Но Валанта неожиданно встала на сторону зеленоволосой красавицы, и я оказался в меньшинстве. Отделавшись обещанием подумать, я отплыл к Яе, которая просто лежала на спине с закрытыми глазами. Заостренная ушко Китсуны дернулось, однако она ничего не сказала. «Не жалеешь, что пошла ко мне?» — неожиданно для себя спросил. В ответ девушка фыркнула и легонько ударила меня хвостом по ягодицам. Я не спустил нападение на хозяина и схватил ее за подмышки с целью пощекотать и не заметил, как мы оба оказались под водой. Варрус Фильги окатила волной, и они не остались в долгу, обрушив на нас с яя целую тучу брызг. Нам на помощь поспешила валанта, и буквально через минуту бассейн превратился в поле жаркой битвы. Не зацепила лишь невозмутимым потягивающую коктейль битрину. Опытный мак воды надежно защитилась от собственной стихии. После бассейна мы пошли в парилку, затем снова в бассейн и закончили мини-отпуск шикарным застольем, где каждая девушка получила по любимому блюду. Не буду их перечислять. А я целую охапку шампуров с истекающим жирком и дымком шашлыками. Когда до аудиенции с императором оставалось пара часов, я полностью вернулся в норму и был готов порвать любого, кто попытается причинить нам вред голыми руками. В конце концов, я темный властелин! Решил не лететь большим кортежем. Если во дворце станет жарко, будет проще выбраться небольшой группе. Пускай девочки готовятся к осаде. Взял с собой Торви, Алатиэль и Яэ, как самых скрытных и сильных. Стоило взяться за штурвал, как система решила напомнить о себе. Радзивилл себя переоценил. Романов узнал о вашей инициативе и отправил отряд на перехват его машины. Он не справится. Передать координаты? Сама как думаешь? Сколько у нас времени? Минут десять от силы. Я тяжело вздохнул и выжил скорость на максимум. Нет смысла спрашивать, что мешало сказать раньше. Не ответит или снова оскорбит. Радзивилл ожидаемо не брал трубку. Или связь глушили, или старик не хотел со мной разговаривать. К счастью, большое расстояние гоночной «Феррари» не помеха, особенно при наличии запасных кристаллов. Я домчался до «Академии» с ветерком, как раз к моменту атаки. Прямо над шикарным лимузином «Ректора» возник знакомый военный флайер и расстрелял его крышу из орудий, добавив несколько ракет. Я дернул штурвал, поднимаясь повыше. Рано вступать в битву. Система сообщила, что старик не так глуп, как казался, и лимузин был пустышкой. Настоящий Радзивилл поехал на обычной машине снабжения по грузовой трассе. Она соединяла все важные постройки, включая Академию и Дворец. Увы, те, кто служил Ивану, тоже не были идиотами. Мы нашли нужную машину одновременно. Внешне обычный грузовик внутри был защищен генератором защитного поля. Пара черных флайеров безуспешно пытались расстрелять кузов и кабину. Еще несколько вступили в бой с сопровождением. На крышах соседних грузовиков появились боевые маги, пытаясь сбить чужаков шаровыми молниями. Японские флайеры легко уклонились и выпустили ракеты, в очередной раз показав превосходство технологий над магией. Миг, и Радзивилл лишился своей нешибко хорошей охраны. Впрочем, они успели забрать с собой одну летающую машину. Так, оцениваем диспозицию. Задание на сопровождение груза пять летающих целей, и хрен знает сколько в резерве. Никогда не поверю, что и пошки послали сразу все силы. Наверняка впереди нас ожидает засада, и где-то по трассе сейчас несутся какие-нибудь киберсамураи на роликах. Ничего, поиграем в защиту башни с поправкой на то, что она движется. Опустил Феррари и передал управление Яе, а сам полез в окно. Ревущий ветер чуть было не вышвырнул меня прочь, положив бесславный конец моей карьере. Пришлось кастовать сверхсилу, проминая бронированный металл. «Прости, красавица, я все починю. Ну, не я, Гунтон. К черту левые мысли!» Оказавшись на крыше, вморозил в нее ноги и хрустнул пальцами. «Рассчитать траекторию потоковых заклинаний, чтобы попасть в несущиеся на бешеной скорости флайеры? Раз плюнуть. Град сюрикенов и шаровых молний стремительно сокращал количество япошек. «Один, два, три...» Оставшаяся пара машин запоздало развернулась и выпустила ракеты. Призвал призрачного дракона, чье сотканное из воды и эктоплазмы брюхо поглотило взрывы. Лишившись большого куска тела, он яростно взревел и рванул вперед, сомкнув пасть на ближайшем флайере. Противно зашипела кислота, разъедая сталь и стекло, пока не добралась до генератора. Получился красивый взрыв, окончательно добивший уникальное заклинание битридны. Последний флайер резко ушел в сторону и скрылся в темноте, погасив все огни. Мудрое решение, но мне не понравилось. «Снижайся к крыше, я спрыгну и улетайте», — жестко приказал. «Феррари — красавица и умница, но оружием я ее снабдить не догадался». «Варра, как скоро прибудет штурмовой отряд?» «Не меньше получаса, у нас движки совсем не те», — Недовольно ответила Арчанка. Ей не нравилось, что я не взял ее с собой. «Пускай Вика кого-нибудь доставит. Почему ты там один отдуваешься?» «Судьба у меня такая, сидите на базе, это важно. Конец связи». Аккуратно спрыгнул на крышу несущегося по трассе грузовика и почти не удивился, когда рядом бесшумно приземлились две тени. Алатель вытащила короткую соломинку нагло усмехнулась Сторви. Она летит домой. Не жалуйтесь потом, буркнул я и постучал в люк. Оставайтесь здесь. Мне открыли, и я спустился в прицеп. Нормально. У них тут целая гостиница. Мягкие диваны, стол с закусками и алкоголем. Даже про ковер не забыли. Вся компания в сборе. Удачно! Мрачные и злые Радзивиллы, Распутин и ерусенко На мой молчаливый вопрос старик со вздохом ответил. «Мы решили действовать скрытно. Не думал, что у Романова есть шпион среди моих людей». «Его и нет. Ему вот он сообщил». Я показал на побледневшего полковника. «У него еще один телефон есть. Плохо обыскивали». «Да кто ты, мать его, такой?» — закричал ерусенко метнув в меня огненный шар. Ну, точнее, попытался. Зря я, что ли, магию в кабине отключил. Вырубив предателя ударом в лоб, я обратился к надутому комиссару. «Как скоро прибудут ваши люди?» «Я их не вызывал». Он стиснул зубы. «Меня заблокировали сверху. До аудиенции я не могу распоряжаться по ПДН. Мои замы меня предали, уроды! Я же каждого сам вырастил!» Не слушая брань обманутого старика, тяжело вздохнул и обратился к ректору, как к единственно трезвомыслящему. «Едем во дворец, скоро аудиенция». Мы с Торви и я защитим грузовик, но с вас автомат по квантовой физике. «Строганов, если у тебя все получится, я тебе весь семестр зачту», — неожиданно улыбнулся Радзивилл. «И не сбрасывай меня со счетов, я еще многое могу. Через десять минут здесь будут мои люди». «Боюсь, у нас нет столько времени. Следующая атака вот-вот начнется. Ну, я пошел, не скучайте». Шутливо отдал честь и выбрался назад на крышу. С началом работы западного узла связи радиус работы мини карты стал гораздо больше, чем я беззастенчиво пользовался. По дороге к нам стремительно приближались красные точки, из боков заходили новые флаеры. и сможешь вызвать бурю, чтобы ни одна тварь не смогла к нам приблизиться по воздуху? Да, хозяин. Кидзуна церемонно поклонилась и села в позу лотоса прямо на кабине несущегося грузовика. Семь ее хвостов встали торчком, образовав идеальный полукруг. Они стали проводниками, отправляя в небо все больше мощнейших электрических разрядов. Те сталкивались с бьющими из облаков молниями, заключив грузовик в своеобразный купол. «Отлично!» — я не сомневался в Яе. Тех, кто прорвется, она вынесет прямыми ударами. «Небо обезвредили? Займемся землей!» Почти угадал. Нас атаковали киберсамураи, то бишь элитные японские воины в продвинутой технологичной броне. Передвигались они не на роликах, как я надеялся, а на вытянутых киберпанковых мотоциклах. Впереди вместо фар горел желтый камень, поддерживающий индивидуальный купол. Охренеть! Сколько такая тачка стоит? Штучный заказ специально для японского спецназа. Около миллиона каждый плюс стоимость кристалла. Осторожные они из непроводящего ток материала и броню модернизировали. Окей, учтем». На пробу кинул молнии и тяжело вздохнул, когда она ушла в бок, пробив дыру в эстакаде. Несколько сюрикенов на пробу оставили дыры в удивительно качественном дорожном полотне и моем сердце. Маневренные мотоциклы легко уклонялись от потоковых заклинаний. Более того, приблизившись на дистанцию выстрела, эти гады начали метать в меня сюрикены из черного металла. Они прошивали стандартный барьер как бумагу и чуть было не понаделали во мне дыр. Пришлось срочно падать и прижиматься к крыше. Ну все, уроды, напросились, и заранее прошу прощения у Николая Семеновича. Прямо из асфальта вырастали каменные столбы, резко перекрывая пространство для маневра. Несколько байкеров пытались проехать через неожиданное препятствие насквозь и взрывались примерно в середине. Остальные предпочитали объезжать по эстакаде и встречной полосе, ведь на своей я обезвреживал их сюрикенами. В отличие от нашей, на встречке еще попадались другие машины, и я опасался бить туда, чтобы избежать ненужных жертв. Это мы красиво ехали в горном одиночестве, словно дорогу позади и впереди перекрыли. Новые точки на миникарте подтвердили мою догадку. Через пару минут нас зажмут в клещи. Ускоряемся. Буквально. Я не придумал ничего лучше, кроме как наложить на себя ускорение и достать из инвентаря трофейную катану. Клинок возбужденно загудел, напитываясь моей собственной энергией через рубин-проводник. Вспомнив анекдот про пропеллер в жопе, я прыгнул навстречу несущимся на нас мотоциклом. Тело обожгло болью. Плевать. Я приземлился на руль первого мотоцикла и снес неуспевшему отреагировать самураю голову. Идиот. Прыжок, бьющий из ног и руки огненной струи, и пока летел навстречу второму, повесил на себя объятия тьмы. Этому проткнул грудь и сразу же использовал куклу. Один, два, три, четыре, пять. Полный набор! Прыгнул подальше, чтобы перевести на себя внимание, и наслаждался зрелищем, как подконтрольные мне самураи сближаются с бывшими товарищами. Они не использовали никакого оружия, банально пойдя на таран. Череда взрывов, еще несколько снесенных голов, и немногочисленные выжившие ударили по тормозам, не желая жертвовать собой. Рядом падали обугленные флаи, разбитые моей кицуне. Торви поддерживала вокруг я и темный щит, поглощая пущенные в лесу немногочисленные выстрелы. Фух. Вернулся на грузовик и вытер трудовой пот. Осталось разобраться с уродами спереди, а там, наконец, покинем грузовую трассу и до дворца рукой подать. Пришла запоздалая мысль, что стоило банально забрать Радзивилла и Распутина на флайере и улететь. Благо мою малышку хрен кто догонит. Нет же. Захотел устроить долбанный тавер-дефенс. Не успел хлопнуть себя по лбу, как показались идущие нам навстречу враги. Те же мотоциклы и флайеры. Неприятный сюрприз. Они догадались переградить дорогу несколькими автобусами. Водитель нашей фуры отчаянно загудел и вдарил по тормозам. Вот же ссыкло. Я бы пошел на таран. Развернулся и снова призвал лес каменных копий, в этот раз выстраивая несколько сплошных стен. Вовремя. Первую напрочь снесло заряженными сюрикенами, ракетами и заклинаниями. Флайеры попытались достать нас сверху, но напоролись на сердитую яе. Ну и я добавил пару ласковых. Потеряв четыре машины, оставшиеся резко хлынули назад. Хозяин, я чувствую темную энергию. Заостренные ушки Яэ настороженно встали торчком. Кажется, это демон. С удивлением посмотрел на Кицуне. Ну, в принципе, если в этом мире существуют волшебные лисы, от чего не быть ангелом и демоном? Пентюх, она про они. Японцы считают их демонами, поскольку это естественный враг Китсунэ. Просто еще одна раса. «Обращайся ко мне с уважением. Не пентюх, а полезный пентюх. И не надо так злиться. Сам бы догадался». «Кирилл?» К нам на крышу, наконец, выбрался ректор. В своем строгом костюме он смотрелся несколько неуместно, на фоне нашей троицы в обгорелых тряпках. «А вы думали в жарком бою до сохранения одежды?» «Что происходит? Мы опаздываем». «Засада, Николай Семенович. Не знаю, почему не атакуют. Выжидают чего-то». Центр возведенной мной стены пробило невидимым тараном, и туда с ноги вошел тот, кого я сразу определил боссом локации. Мужик был очень высоким и широким. В той же черной футуристической броне, вместо шлема оскаленная пасть красного цвета с выпученными глазами. Из-за спины торчат рукояти сразу двух катан. За спиной у главаря стояли киберсамураи, каждый с опущенной катаной. «Это он на переговоры зовет или просто красуется?» «В любом случае». Разговаривать мне ни с кем не хотелось. И так чую, аудиенция у императора займет всю ночь. Эх, будь у нас императрица, все было бы куда проще. и швырять бесполезно. Зайдем с другой стороны. Развел руки в стороны в стиле Моисея и представил огромную волну высотой с дом. Система недовольно заворчала и выдала мне высшее заклинание воды — цунами. Над гребнем волны возник призрачный дракон без опостылившего рева, добавившего поток плазмы. Они встал в позу, отведя ногу назад и чуть присев. Самураи вонзили в асфальт катаны и уперлись ногами в дорогу. Ха, наивные! Думали, я вас просто смыть хочу! Ловите сферу мгновенного холода!» Почти сработало. Рядовых надежно вморозило в ледяные глыбы, а вот вокруг демона возникло пустое пространство. Он зарычал совсем как в аниме, покрыв себя пламенным плащом, и побежал на нас. Резкий прыжок, хлопок взрыва, и этот хрен полетел прямо в распахнутую пасть дракона. Катана насквозь пробила призрачную голову, обратив грозное чудовище в обычные брызги. «Твою ж мать! Антимагический металл или особая сила?» Демон с грохотом приземлился позади грузовика, оставив в асфальте глубокую вмятину. Я и неожиданно для меня рассерженно зашипела и бросилась на него, на лету выпустив когти. Китсуна превратилась в размытый силуэт, но наш враг оказался быстрее. Яркая вспышка. И вот он стоит, как ни в чем не бывало, и держит мою лисицу за шею, неотрывно глядя на меня. «Внимание! Ваша рабыня Яя Мика получила эффект провокации! Внимание! Ваша рабыня и Мика теряет силы! Инфразвуком, что ли, долбанул? Плевать, сейчас разберемся!» Отправил Турви команду уйти в тень и ударить в нужный момент, желательно тенью, как тогда на стадионе. Гоблинка понятливо кивнула и исчезла. Я же взял свой меч поудобнее и призвал яркую молнию в лезвие, чтобы в новой вспышке применить алую вуаль. На оскаренной пасти маски не видно эмоций, но готов поспорить, он удивлен. Еще больше демон удивился, когда лежавший неподалеку труп ударил катаной по ноге. Не пробил. Жаль. Главное, отвлек. Пока он не разделывался с моей куклой, я выскочил из инвиза и ударил его в спину сюрикеном, под завязку напитав заклинание энергией. Эх, красиво кружилась, рассыпая искры, но не смогло преодолеть броню, оставив длинную алую царапину. Демон мгновенно развернулся, отшвырнув кицуна и схватившись за мечи. Несмотря на мои бафы, он сильно превосходил меня в скорости. Я еле успевал уклоняться от мелькающих в миллиметре лезвий, Контратаковать не получалось, но хотя бы торви оттащила я и в безопасное место. Чуть было, не попрощавшись со своей буйной шевелюрой, я разозлился и бросил под ноги мощнейший огненный шар. Ударная волна швырнула нас в разные стороны. Он не сразу же вскочил на ноги и понесся ко мне прыжком, но я успел кликнуть несколько заклинаний. Целая свора металлических гончих бесстрашно бросилась навстречу демону. Катаны с легкостью разрезали первое тело, второе, третье, заметно замедлившись на четвертом. Использовал выигранные секунды, чтобы достать из инвентаря целый ящик с пакетами донорской крови и кликнул на ранее неиспользуемое заклинание. Вспышка аллай вуаль, сирекен с черным льдом. Демон отбил все мои атаки и, не обращая внимания на повисших на нем последних гончих, прыгнул на меня. Черные катаны пробили слабенький барьер и расстекли Кирилла Строганного на четыре идеально пропорциональные части. «Слабак», — любезно перевела мне система с японского, — «сейчас я займусь твоей ощипанной лисой. Что происходит?» Ему было из-за чего поволноваться. Мое мертвое тело на глазах превращалось в темно-красный прах. Мы с Торви одновременно выскочили сзади слева и справа и нанесли удары. Она теневыми клинками, а я накачанной энергией катаной. Гребанный демон успел среагировать и заблокировал мой удар, из-за чего светящееся лезвие взорвалось на осколки, но вот гоблинку он проворонил. Темный маг торжественно расхохоталась, взяв тень демона под свой контроль и полностью его парализовав. «Он беспомощен, как младенец! У тебя минута!» Я не произносил глупых пафосных речей. «Зачем?» Банально наносил удары по шее, пока не перерубил броню и не отсек демону голову. Под маску не заглядывал, неинтересно было, сразу закинув ее в инвентарь. Коэффициент у него был единица, так что поднять для дачи показаний все равно бы не вышло, зато рассмотреть трофей в более спокойной обстановке казалось мне хорошей идеей. Самураи так и не оттаили, уцелевшие флайеры предпочли скрыться. Всем ледяным скульптурам я отпилил головы сюрикенами, просто на всякий случай. Нам досталось 20 нетронутых мотоциклов, один из которых я тоже закинул в инвентарь. В лучших традициях боевиков к нам, наконец, прибыло подкрепление. Целая эскадрилья боевых флайеров-радзивиллов и рота бойцов, большую часть которой составляли маги. Как я понял, гвардия рода. Нас пересадили в копию уничтоженного бронированного лимузина и повезли прямо к императору. Я ненадолго скрылся за шторкой с Яя и Торви под улыбку старика, но не за тем, о чем он подумал. Банально хотелось переодеться перед встречей с Винценосным. «Хозяин!» Я уплетала за обе щеки огромный окорок из моего бездонного инвентаря. Ну да, я кинул кицу на регенерацию, чтобы она побыстрее пришла в себя. Объятие тьмы пришлось потратить на себя. Простите за срыв. Он специалист по истреблению таких, как ты. Не вини себя. Я потрепал лисичку по голове и задумчиво посмотрел в окно, где уже показался императорский дворец. Да, монструозное сооружение. У меня плохое предчувствие буркнула Торви. Судя по кислому лицу, ей очень хотелось спрятаться в тенях. «У меня тоже? Но ничего, прорвемся. Где наша не пропадала?» «Знал бы я, что нас там ожидает, грохнул бы Ивана лично». Конец пятой книги. Текст читал Максим Полтавский.